Глава 12 Стэн вернулся в посольство в отвратительном настроении. Если бы сейчас ему дали топор... Он бросил короткий взгляд на лживую дипломатическую ноту, которая осталась лежать на столе недописанной, а потом швырнул ее через всю комнату. Реакция совсем незрелого человека. К тому же это не принесло ему никакого удовлетворения. Он собрался уже лягнуть как следует письменно стол, но вовремя остановился, обратив внимание на его размеры. В соответствии со вкусами безвременно усопшего Хакана, еще ножки стола были покрыты многочисленными шрамами, являвшимися вне всякого сомнения результатом опасной для здоровья ярости прежнего посла, в который тот впадал, общаясь с очаровательными, альтрулистичными и невероятно обаятельными жителями созвездия Алтай. Следующим порывом Стена было приказать адмиралу Массону отправиться в свою каюту в надежде спровоцировать того на вспышку гнева и нарушение устава. Однако вместо этого он удовлетворился громким, наводящим ужас рыком в адрес проливного дождя, который изо всех сил барабанил по стеклу. Кто-то хмыкнул и хихикнул. Стен не стал поворачиваться. Я и не думал, что ты пожалеешь этого типа, проворковал Алекс. Кажется, он обнаружил, что ему придется отвечать за все это чертово созвездие, населенное злобными Кэмпбеллами. И это, — добавила Синт совершенно искренним голосом, — тот самый храбрый Стен, великий воин. Я боготворила его с самого детства. Человек из легенды, который привел народы волчьих миров к миру и процветанию. На его устах всегда цвела улыбка, а в сердце ликовала музыка. Стен как и прежде, не поворачивался к своим друзьям. «Интересно, есть ли хоть одно кретинское существо в этом кретинском созвездии, которое не стремилось бы покончить со всеми другими кретинскими существами?» – осведомился он. «Есть здесь хоть кто-нибудь, начиная от наглых дураков-аппаратчиков, считающих себя интеллектуалами, Взбесившихся студентов и кретинов, бегающих со своими кретинскими бандами наемников, до да проклятых полудурков, играющих в кретинские игры для того, чтобы не дать сесть на кретинский трон проклятому идиоту Искре, которому наш вечный кретинский... Стэн запнулся, обнаружив, что воздух его легких весь вышел, вздохнул и продолжал немного более спокойно, делая поправку на присутствие синт. «Чтобы мы отдали кретинские ключи от этого кретинского королевства. Но если здесь кто-нибудь, у кого найдется хоть капелька элементарной человеческой доброты?» «Нехорошо», — укоризненно покачал головой Алекс. «Какая невоздержанность в языке! И еще в присутствии леди!» «Налейте мне что-нибудь выпить! Сейчас не время, шкипер!» Стен наконец повернулся. Синты Килгур были одеты в гражданскую одежду джахианцев. Довольно бедную темной расцветки, и держали в руках джахианские плащи. И еще интереснее, на них были бронежилеты со встроенными передатчиками, велиганы с короткими дулами и складными прикладами в подплечной кобуре, два запасных магазина с зарядами АМ-2 и боевые кинжалы в ножнах. Под плащами вся эта экипировка совсем незаметна. А самым замечательным было то, что под мышкой Килгур держал большой пакет, завернутый в третий плащ. «Между сумерками и тьмою, когда зажигаются звезды, отдохни от дневных забот, часть злодея стоит у ворот». Продолжая читать стихотворение, Алекс развязал сверток. В нем, как стены и полагал, оказался полный набор гражданской одежды, бронежилет, оружие и фототропный комбинезон. Рядом тихо шуршит шорох чьих-то шагов. Сталь находит тело врага, смерть свой суд вершит. Значит, вы, пара клоунов, собираетесь поиграть в свои любимые игры, а меня оставляете здесь возиться с бумажками? Господин благородный посол, сказала Синд, не может выходить на сырость и холод, чтобы встречаться с отбросами общества. Ты права, я должен соответствовать своему званию. Келгур, ты не забыл про мой кукре? Настроение Стена заметно улучшилось. Он быстро скинул тунику посла. — Я думаю, тебе следует одеться, как это принято в отряде богомолов, босс, на случай, если нас раскроют. — А что тебе удалось пронюхать? — Ты мне говорил, что среди прочего император жаловался на Хакана, который продавал на черном рынке АМ-2, сбывав другие системы, чтобы иметь возможность оплачивать свои дорогостоящие монументы. — Ну и что? — Если предположить, что здесь ничего не изменилось, плохиши должны искать себе новых хозяев. «Значит, было бы полезно разузнать, как работает система черного рынка». «Очень хорошо, отлично», – похвалил его Стен. «По крайней мере, хоть кто-то здесь еще способен думать. Видит Бог, не я. Ну и кто этот симпатичный гражданин, который готов забыть об интересах своего родного созвездия, променяв их на заботу о собственном благе?» Алекс объяснил. «Шеф корпуса Меркурий в скоплении Алтай, сравнительно молодой и неопытный оперативник по имени Хинц, По традиции, служивший под прикрытием Атташе по культуре, дал задание своему лучшему джахианскому агенту. Стена заинтересовала, насколько хорош агент. Килгур пожал плечами. «Ну, они считают, что агент уровня А, но судя по его отчетам и разговору, при котором я присутствовал, он и на уровень В не очень тянет. Впрочем, нам особенно не чего выбирать, босс, так что приходится довольствоваться тем, что под рукой». У меня нет времени самому заниматься этой проблемой. Так вот, агент Хинса утверждает, что знает одного из контрабандистов, который ужасно сердит на своих бывших товарищей, исключивших его из операции и лишивших таким образом солидного куша. У тебя есть еще какое-нибудь подтверждение, что эта птичка действительно хочет прийти и спеть нам песенку, а не собирается просто взять наши денежки и накормить нас взамен каким-нибудь более или менее правдоподобным дерьмом? У Килгура моментально сделался обиженный вид. Неужели Стэн на самом деле считает его таким доверчивым, простаком? Но он промолчал и продолжал объяснять. Человек, с которым им предстоит встретиться, утверждает, что является владельцем нескольких небольших кораблей. На них Хакан вывозил АМ-2. Агенту Хинца удалось получить копию бортового журнала одного из этих кораблей. «Конечно, там написано, что корабль везет груши, сливы, маг и тому подобную ерунду. Но порт назначения вызывает интерес. Корабль летел на Хонза, а там всегда готовы купить АМ-2, не задавая при этом лишних вопросов». «Звучит не слишком убедительно», – заметил Стэн. «Это точно», – согласился Килгур. «К тому же он почему-то хочет встретиться ночью, в старой части города. И чтобы никакой охраны. Вот почему я решил прихватить с собой оружие». Поэтому и Синд пригласил. «Ну и сам я, конечно, пойду, если ты одобришь эту операцию». «Ладно, пошли», – Стэн ухмыльнулся. Перспектива заняться чем-нибудь опасным радовала его, хотя Стэн был уверен, что Блюдок, с которым им предстояло встретиться, наверняка врет. «Ты ведь понимаешь, капитан Синт», – сказал он, – «Некий рядовой Ото очень захочет, чтобы мы срезали свои бороды только за то, что не взяли его с собой в тот момент, когда наметилась маленькая драчка». Потом стену в голову пришла другая мысль. «Интересно, как мы туда пойдем?» Я вдруг вспомнил, что послам не полагается покидать посольство, не уведомив об этом местной власти. У Синд был очень хитрый вид. «Пока ты играл в свои дипломатические игры, я решила, что следует проверить, насколько безопасна наша спальня. У меня создалось впечатление, что у предыдущего посла были довольно своеобразные вкусы. Син подошла к панели управления и включила какой-то рубильник». С тихим шипением стена отошла в сторону. «Ага», — сказал Стэн. «Что за жизнь без тайных ходов?» «Он идет отсюда мимо нашей спальни», — объяснила Синд, Потом сворачивает вниз вдоль крыла, где расположены офисы и квартиры обслуживающего персонала. В районе кухни спускается под землю, а затем выходит наружу за задней стеной посольства. «Причем через этот ход можно попасть в комнаты горничных. Прежний посол был большим романтиком», — добавил Килгур. «Извращенцем!» – поправила его Синт. «А разве есть какая-нибудь разница?» – удивился Килгур. «Капитан, если вы пойдете за ним, я буду последним. Можете не беспокоиться по поводу подслушивающих устройств. Про этот тайный ход никто, кроме меня и Синд, не знает». Вот тут-то Килгур ужасно ошибался. Встреча должна была состояться в четырех километрах от посольства – Улицы были пусты, если не считать редких гравитолетов, медленно пробирающихся через разыгравшуюся бурю, да еще каких-то несчастных существ, спешивших по своим делам. Килгур вел своих друзей через крупнейший вокзал Рурика. Когда троица подходила к нему, Стен подумал, что вокзалы почему-то всегда располагаются в ужасных трущобах. Интересно, что тут первично? Почему вокзалы притягивают к себе бездомных? Двое полицейских, стоявших у входа, посмотрели на них и решили, что перед ними бедный горожанин с женой и приятелем, а значит подошедшие не представляют никакого интереса. Килгор повел Стэна и Синд через огромное здание. Скамейки были заполнены существами, которые, как показала стену ждут здесь, сами не зная чего, бесконечно долго. Некоторые спали, иные ели, другие читали. Кое-кто смотрел развлекательные передачи на тусклых экранах Но еще больше существ бессмысленно пялились в пустоту. На рурике умение стоять в очередях и не сходя с ума от скуки было не просто искусством, а жизненной необходимостью. Друзья остановились возле стойки небольшого бара. Ничего горячего здесь не продавалось, только три разновидности охлажденного лимонада. Из еды предлагали лишь жидкую похлебку, причем вся посуда казалась ужасно грязной. Какой-то вонючий жир плавал на поверхности похлебки. Синд, которая продолжала считать себя новичком по части шпионажа, внимательно наблюдала за поведением Стэна и Килгура. Ее поражало, как опытные разведчики умудрялись все увидеть, не привлекая при этом к себе никакого внимания. Пока Стен не заметил ничего подозрительного, однако он прекрасно понимал, что если противник поставил на ноги всех своих агентов, которые постоянно ведут Стена, передавая его и его друзей от одного наблюдателя к другому, то даже им с Алексом не удастся ничего заметить. Наконец Келгур безнадежно пожал плечами, показывая на мигающую надпись, которая зажглась на экране. Все перевозки приостановлены из-за погодных условий. Что-то невнятно бормоча себе под нос, как и положено крестьянину, оказавшемуся в такой дурацкой ситуации, он повел друзей к выходу. Они проходили мимо двери с надписью только для служащих, когда Алекс сделал незаметный сигнал и метнулся к двери. Синт этого не ожидала, но Стэн успел схватить ее за плечи, и они последовали за Килгуром. двери за ними закрылась. Алекс задвинулся сосов. Друзья оказались на сырой вонючей лестнице, в конце которой виднелся выход на улицу, где продолжал идти дождь. Килгур бахнул рукой. Синд, будь внимательно, спустись вниз по лестнице и охраняй выход». Синт бесшумно скользнула вниз по ступенькам, чуть распахнув плащ и положив руку на рукоят пистолета, палец рядом с курком. Она была готова в любой момент пустить оружие в ход. Оказавшись на улице, Синт мгновенно прижалась к стене. Она даже успела найти минутку, чтобы восхититься Стэном и Килгуром. Они снова преподали ей урок. Синт никогда не приходилось участвовать в подобных вылазках, когда приказы отдает тот, кто в данный момент лучше осведомлен о происходящем, а вовсе не тот, у кого выше звания. Стэн появился в дверях и прижался к стене по другую сторону от выхода. А Алекс последовал за ним. Ему тоже хватило времени, чтобы оценить способности Синт. «Подходящая барышня, точно. Она, конечно, еще мало чего знает, но вполне может стать не хуже отборных агентов из отряда богомолов. Надо сказать Стэну, что я его благословляю». А потом Алекс вышел под дождь, и они быстро перебежали через дорогу и вышли на грязную улицу за вокзалом. Пройдя квартал, зашли в подворотню, удостовериться, что их не преследует. Улица была пустой и темной. Килгур удовлетворенно кивнул. Потом достал из кармана сенсор и проверил, не нацепили ли на кого-нибудь из них датчик, пока они находились в здании вокзала. «Откуда ты знал, что та дверь на вокзале не заперта?» – спросила Синд. «Эх, красавица!» – проворчал Килгур. «Я позаботился об этом заранее. Кто, по-твоему, ее открыл? Кто повесил официальное объявление? Нет, ты меня явно недооцениваешь». Он не стал дожидаться ответа. «А теперь пора на встречу с нашим агентом!» Друзья осторожно двинулись вперед, стараясь держаться поближе к стенам зданий. Впрочем, на них никто не обращал внимания. В этом районе все старались заниматься собственными делами и не совать нос в чужие. Трущобы, по которым друзья сейчас пробирались, представляли из себя бесконечные ряды высоченных мрачных полуразрушенных построек. Все на Джохе было монументальным, даже развалины. Здания были выстроены около 100 земных лет назад для служащих администрации Хакана. Поэтому архитектор позаботился о некоторых удобствах. Клерки самого Хакана не могут жить так же плохо, как простые и смертные. Прошло время, здания начали разрушаться. Государственные служащие постепенно переехали в новые, более престижные районы. Маклиновские лифты перестали работать. Теперь приходилось подниматься по бесчисленным ступенькам. Смотрители домов были трусливыми и жадными. Да и вообще, очень характерно для Джохи вещь. Здесь умели строить, но никто и не думал о поддержании порядка. Здания, дороги, монументы – все это медленно, но верно приходило в запустение. Почти все стекла в окнах разбиты или украдены. На верхних этажах нет света, лишь изредка поблескивает огонек воровских притонах. Фронтоны зданий облупились, часть облицовки обрушилась прямо на тротуар – Улицы засыпаны толстым слоем мусора. Друзьям пришлось пройти мимо реки, протекавшей через Рурик. Большая источная канава, вдоль русла которой валялся мусор. Казалось, его швыряли вниз прямо с моста. Вероятно, много лет назад вдоль реки можно было приятно прогуляться праздным летним вечерком. Только не теперь. Стену было не по душе, что Алекс договорился встретиться с агентом именно здесь. На мосту, например, просто превосходное место для засады а под мостом возле реки даже Алекс с его невероятной и, как правило, оправданной уверенностью в собственных мускулах и опыте не согласился бы спуститься в это кошмарное место. Так, во всяком случае, надеялся Стэн. «Ситуация такова», – начал объяснять Алекс. «Я сказал нашему новому приятелю-агенту, что возьму с собой прикрытие, имея в виду тебя, Синт. Я не сообщил ему, где ты будешь находиться, так что хорошо, если бы ты следовала за мной». Но так, чтобы никто про это не знал. Я должен прогуливаться по берегу, где меня, и будет поджидать этот тип. Лично мне его план совсем не понравился, но он был тверд, как скала. Босс, ты должен стать незаметным, словно муха в Хагисе, если не возражаешь. Встань вот там, возле разрушенной стены. Будешь меня прикрывать. Спереди. Большое тебе спасибо, Килгур. Придется влезть в эту грязь, а потом еще постараться обойти тебя спереди. А ты выдумщик, однако». «Ага, все так, как ты говоришь. Только кроме всего прочего, тебе надо постараться не шуметь. Я-то всего лишь мелкий незаметный агент, а ты у нас адмирал, так что терпи». Стэн проверил свой пистолет. «Если хорошенько пошаришь в карманах жилета, найдешь парочку гранат. Отличные штуки, грохочут, изрыгают пламя и, естественно, взрывают все, что не попадя». «Ты считаешь, могут возникнуть проблемы?» – прошептала синд «Всякое может быть». Вероятность не больше 70%, иначе я заставил бы стена взять с собой какое-нибудь серьезное оружие. Ладно, хватит чесать языками. Пора идти. Внимательно наблюдая за набережной, можно было бы заметить передвигающийся силуэт. Однако на самом деле это была всего лишь игра света и тени, отбрасываемой мостом. Во мраке ночи шел дождь. Стен, который и стал этой тенью, скользнул через остатки стены и выбрался на берег реки. Настоящее болото. Нога погрузилась во что-то совсем недавно бывшее мыслящим существом. Стэн поморщился. «Становишься слабаком, приятель. Помнишь, как вас тренировали в отряде богомолов? Заставляли ползти полкилометра на животе по открытой сточной канаве, а потом, когда вы возвращались на базу, объявляли, что на сегодня отключили воду и помыться не удастся». Стэн отметил, что тело слушается его совсем не так хорошо, как прежде, сказывалось отсутствие тренировок ведь последнее время он не слишком часто выполнял подобные задания. он замер на месте словно крыса высматривающая добычу сзади сквозь шуршание дождя едва доносились шаги алекса, который специально громко топал по тротуару набережной син держала тени полуразрушенного здания на противоположной стороне набережной примерно метрах пятидесяти за спиной алекса отличное мишени. Килгура передернула, но вовсе не от пронизывающего ветра и холодного дождя, который с энтузиазмом поливал все вокруг. «Интересно, сколько раз он вот так приходил на встречу с местным агентом?» «Десятки», — подумал Алекс. «И тебя каждый раз мороз продирал по коже, стоило представить, как пуля, выпущенная из пистолета кем-то стоящим у тебя за спиной, проникает в твое тело». Немного впереди Килгур заметил небольшое здание, рядом с которым стоял сломанный уличный фонарь. Раньше здесь, наверное, была остановка транспорта или будочка полицейского. Какое-то движение. Пальцы Алекса коснулись пистолета, спрятанного в защитном жилете. Но он тут же решил, что мини-веллиган в кабуре на спине подойдет больше. Щелкнул предохранителем и поморщился, хотя быстро сообразил, что шум дождя заглушает все звуки. Касаясь пальцем курка, Алекс приготовился к неожиданностям. Дуло пистолета упиралась в полу его плаща. Не отдавая себе в этом отсчета, встал поудобнее, немного согнувшись, расставил ноги, продолжая при этом идти вперед. Тень приобретала очертания человека. Новое движение. За спиной незнакомца вспыхнула молния, и палец Килгура замер на курке. Затем он немного расслабился. Теперь человек в длинном, почти до пят плаще, был прекрасно виден. А еще Килгур успел заметить, что в руках человек ничего не держит. Агент. «Солнце пробивается сквозь самые темные тучи», — сказал Алекс, проклиная себя за абсолютно кретинский выбор пароля, который показался ему вполне подходящим, когда он сидел в своем теплом и сухом кабинете в посольстве. Тот, с кем он встречался, Шкипер, должен был ответить так. «Даже в самых низких поступках можно найти благородство». «Ничего, только вой ветра». За стеной, в нескольких метрах от Килгура, Стэн приготовился действовать. Сбросил плащ прямо в грязь, выхватил из коборы небольшой пистолет, перевел стрелку мимо безопасно огонь-взрыв и остановился на авто. Другой рукой снял пистолет с предохранителя, стал на колени и принялся вглядываться в темноту, готовый защитить своего друга в случае опасности. Ему показалось, что он что-то заметил. Показалось, что где-то над головой незнакомца, пришедшего навстречу, коротко что-то блеснуло. Или действительно только показалось. Килгур тихонько присвистнул, а в это время сознание уже выдавало подробные инструкции рефлексам: «Нет-нет, ложиться на землю нельзя. Ты попал в зону смертельной опасности. У тебя есть несколько секунд, приятель. Этого более чем достаточно». Связник ничего не ответил на пароль Килгура, потому что связник умер. В мире теней, с которым были так хорошо знакомы Стэн и Килгур, обнаружить, что враги поймали твоего человека и всадили в него несколько пуль, было почти нормальным явлением а повесить человека на уличном фонаре, воспользовавшись проволочной петлей, вполне распространенная идея, если речь идет об убийстве. Но вот поставить тело так, чтобы казалось, что он стоит и ждет тебя – засада. Алекс выхватил гранату из кармана жилета и швырнул крошечную бомбу направо от себя, одновременно сделав три огромных шага и подпрыгнув в воздух. Потом метнулся вперед и, пролетев немного, упал на мокрый от дождя асфальт, прокатился по нему около метра подумал, что ему следовало бы побольше времени проводить в спортивном зале, потому что завтра все тело будет в синяках, а мышцы еще долго станут напоминать о том, что лень – это плохо. «Если завтра наступит», – добавил про себя Килгур в тот момент, когда пулеметная очередь разнесла в щепки маленькую будочку. «Треугольник, нас окружили с трех сторон. Очень серьезная ситуация», – подумал Стен и, нажав на спусковой крючок, прикончил одного из потенциальных убийц. Синд, широко раскрыв рот от изумления, смотрела целую микросекунду на то место, где только что стоял Килгур, а потом граната, которую он с невероятной силой, не надо забывать, что Килгур родился на планете тяжеловесов, метнул в воздух, коснулась каменного здания где-то на высоте 60 метров и взорвалась. Передняя часть здания рухнула, и второй убийца оказался погребенным под градом кирпичей как раз в тот момент, когда пистолет Синт, заряженный АМ-2, сделал все, чтобы мерзавец не смог выбраться из-под обломков. Третий член команды убийц еще только собирался стрелять, когда Килбур заметил его и нажал на курок. И не попал. Алекс тихонько выругался, обвиняя во всем кретинские пистолеты, потом, ухватившись левой рукой за дуло, чтобы его уравновесить, выстрелил и третий нападавший простился с жизнью, присоединившись к своим коллегам. Отряд Стенна начал передвигаться. Стэн направился к полуразрушенной стене. Килгур, превратившись на время в мяч, прокатился по мокрой мостовой в сторону какой-то кучи мусора. А Синд присела сначала в одной парадной, затем перебежала в другую. Килгур убрал пистолет к и вытащил мини велиган приготовившись открыть огонь. Прогрохотал гром, и тут Стэн осознал, что он, оказывается, считал в уме. Молния осветила небо примерно в двух километрах от них, а с того момента, как они увидели тень человека, прошло около шести секунд. Засада? Почему? Чтобы показать Килгуру, что за ним следит другая группировка, занимающаяся, как и он, сбором информации. Весьма мелодраматический способ продемонстрировать, что этот контрабандист, даже если он и не является подставным, ничего им не скажет. Малопрофессиональная организация. Профессионалы никогда не убивают друг друга. В этом нет никакой необходимости, если закрыт источник утечки информации. Ну ладно, как бы там ни было, проанализировать, кто и почему, можно позже. Пора уходить. Точнее, пора уносить ноги. И побыстрее. Стена не беспокоила, что здесь в любой момент могут появиться полицейские. Он прекрасно знал, что местная полиция относится к своим обязанностям, мягко говоря, без особого рвения. К тому же, они вряд ли регулярно патрулируют этот район. Разве что большими группами и один раз за ночь. Но если посол императора на Жохе окажется замешанным в вульгарной уличной драке, это будет, ну, не очень приятно. Стен начал подниматься, инстинктивно принимая на себя командование, хотя до сих пор операцией руководил Килгур. Он успел услышать свист и увидеть вспышку, возникшую впереди и наверху, на мосту. Мина угодила прямо в грязь, окатив его дождем в вонючей слизи но не причинив ни малейшего вреда. И тут наступила очередь автоматического оружия. Вокруг Стэна начали метаться пули, словно ополоумевшие насекомые. Он снова прижался к стене, потом упал на землю, только тут заметив, что стреляют из окна третьего этажа здания, расположенного напротив. Подняв велиган, проклиная его короткое дуло, невозможность как следует прицелиться и отсутствие времени на подготовку. Стен выстрелил, но оружие, зажатое уже теперь в мертвой руке, Продолжала стрелять, посылая смертоносных мух в черное дождливое небо. Потом стрелок упал, увлекая за собой и свое оружие. Однако оставалось еще два ствола, которые продолжали обстрел. Через мгновение Стэн оказался рядом с Килгуром, старательно пытаясь укрыться за чудесной кучей мусора, которая правда становилась все меньше и меньше, потому что один из стрелков сообразил, где они спрятались, и принялся обстреливать их убежище. Вторая мина разорвалась на асфальте неподалеку. Похоже, у этих ублюдков серьезные намерения и обоз. Очень справедливое замечание, поскольку эта акция больше не была похожа на обычное желание покончить с сующим нос не в свои дела разведчикам. Когда первый удар не принес желаемых результатов, группе надлежало тихонько покинуть место происшествия. Ким бы ни были эти типы, они устроили здесь самую настоящую засаду и очень хотели заполучить несколько имперских трупов. «Армия?» – подумал Стэн. «Нет, они не играют подобные игрушки. По крайней мере, пока. Где, черт подери, Синт?» Как раз в этот момент он получил ответ на свой вопрос. Разорвалась граната, распахнулось окно, и Синт крикнула. «Давайте двигайте, я прикрою!» Стэн изо всех сил треснул Килгура по спине. Тот скочил на ноги и уже через секунду оказался в пустой, давно брошенной хозяевами ловчонки. Стен тоже бросился вперед, прямо туда, где стреляли. Тренированные мышцы принялись за дело, и он под прикрытием огня Килгура метнулся к окну. Перекатившись через подоконник, Стен прижался к стене. Синт влетела в это же окно с такой скоростью, словно за ней гналась целая свора кровожадных чудовищ. Это временное убежище скоро станет ловушкой. Зато не нужно беспокоиться о боеприпасах. Их хватит на целый день. В магазине каждого мини-веллигана содержалось почти полторы тысячи миллиграммовых зарядов АМ-2. И снова минометчик изменил прицел. В сторону разрушенной ловчонки летел новый снаряд, и Стэн прижался к вонючему полузнившему ковру на полу. Почему-то в этот момент он подумал о крысах. Стрелок плохо прицелился, и бомба разорвалась где-то наверху. Посыпались кирпичи, совсем как от гранаты Килгура, брошенной несколько минут назад. «Клянусь бородой моей матери», – рассеянно проговорила Синт. – «это самое лучшее, что произошло с нами за последнее время». Она была совершенно права. Теперь у них появилась пища для размышлений. Но Стэн хмыкнул. «Чем, чем ты клянешься?» «Заткнись», – рявкнула Синд, – «видишь, что получается, когда убегаешь из дома, и тебя воспитывают бхоры?» «По правде говоря», – вставил свое веское словечко Килгур, – — Я бы не стал горевать, если бы здесь сейчас оказалась парочка твоих головорезов, а вы... — Да уж точно. Хотя ты мечтаешь об хорах, а я о запасном выходе. — Как думаешь, чье желание исполнится раньше? — спросил Стэн. Они скачали на ноги и, спотыкаясь в темноте разные предметы, разбросанные тут и там, бросились искать заднюю дверь. — Есть какие-нибудь идеи насчет того, кому мы так сильно не приглянулись? — поинтересовалась Синт. Ни у Килгура, ни у Стена никаких достойных обсуждения идей на этот счет не возникло. У жителей созвездия Алтай были такие своеобразные манеры, что заиметь зуб против представителей Императора мог кто угодно. В задней части ловчонки Стен обнаружил черный ход, и в этот момент возле двери разорвалась граната, проделав в стене несколько отверстий. Стен заметил снаружи какое-то движение и швырнул в отверстие свою бластер-гранату. Послышались крики, которые мгновенно смолкли в тот самый момент, как граната разорвалась. Граната-бластер останавливала время для всех, кто попадал в радиус ее действия. Жертва находилась без сознания два часа, а когда приходила в себя, ничего не помнила. «А вы, оказывается, добряк, шкипер!» – проворчал Алекс. «Да уж это точно!» – рявкнул Стэн. «Я просто бомбы перепутал!» «Ладно, давай действуй! Ты нас втянул в эту веселенькую историю!» Ага, проворчал Килгур. Наступили времена, точнее ночи, когда волшебство больше не действует. Он ухватился рукой за одну из планок и потянул. Тяжелая планка вместе с дверью осталась у него в руках. Здание можешь не трогать, разрешил Стен. Стен и его друзья осторожно выбрались из двери и увидели, что поблизости лежат четыре человека. Люди, а это означает торки или джахианцы. Группировка Доу. Или какая-нибудь партия джахианцев, о целях и идеях которые Стэну еще только предстоит услышать. Данных недостаточно. Все четверо были в комбинезонах, без знаков различия. «Ну и ладно. Сваливаем отсюда. Вряд ли здесь будет еще что-нибудь интересное. Да и тела». Стен понял, что Килгур имеет в виду, и они согнувшись помчались по аллее, стараясь двигаться как можно тише. Удача отвернулась от них практически сразу. Во-первых, гроза стихла так же неожиданно, как и началась. И что еще хуже, небо прояснилось, и на нем появились обе джахианские луны. Синд, скажи, у Бхоров есть божество, отвечающее за погоду?» «Шинт, он управляет ледяными бурями. Дерьмо!» И тут же их настигло второе несчастье. Луч прожектора высветил небольшой отряд стена, словно они были тараканами на гладкой, ровной поверхности стены. Или негативами старой фотографии. Но тут рявкнули все три пистолета одновременно, и свет с шипением погас. Снова стало темно, а троица успела нырнуть в заброшенные кем-то давным-давно обломки гравитолета. «Я его видел!» – раздался удивленный возглас. «Того самого! По телеку показывали! Приятеля императора!» Стэн выругался. «Теперь придется давать объяснение. Сначала тем, кому принадлежит временная власть на Джохе». Император, естественно, наверняка узнает об инциденте и захочет задать Стэну несколько вопросов. Например, почему его полномочный посол самолично занялся каким-то дурацким расследованием, которое спокойно можно было поручить кому-нибудь другому. Ладно, по крайней мере теперь их не убьют. И может быть Стэну даже удастся придумать способ избежать гнева императора. Тут он услышал «Это чертов посол! Угу!» «Убейте, ублюдка! Давайте, исполняйте!» «Интересно, кто тут такой смелый, что не боится пришить приятеля императора?» Задумчиво проговорил Килгур. «Ладно, разберемся позже. Назад. Туда, откуда мы пришли». Небольшая пехотная ракета попала в стену как раз над головами друзей, так что путь назад был закрыт. «Мы в ловушке», объявила Синт. «Кто-нибудь из вас умеет летать?» «Слушай, пора отнестись к проблемам серьезно», – возмутился Килгур. «Мне даже и смеяться-то не очень хочется, не то что летать». «Потому что они действительно попали в ловушку». Пока он это говорил, начался упорный обстрел гравитолета, который и без того был не очень надежным укрытием. И «Интересно», – задумчиво произнес Стэн, – «почему в кино, когда герой прячется за гравитолетом, все пули отскакивают от него вместо того, чтобы пробить обшивку насквозь, как это принято в жизни». Никто ему не ответил. Огонь прекратился, послышались шаги. Синт подняла свой пистолет. Но Стэн покачал головой, и Синд заметила у него в руке кукри, на лезвие которого на мгновение мелькнул лунный свет. Секунда, и Синт уже держал в руке свой боевой нож. Нападающих было четверо. Номер один ничего не увидел. Нож Синд с плоским лезвием был сделан из анодированной стали, и он легко вошел прямо в сердце врага, И тот беззвучно повалился на землю. Номер два ничего не услышал. Два небольших бочонка, которые Килгург скромно называл кулаками, опустились ему на голову, и та треснула словно яичная скорлупа. Номер три успел два раза моргнуть, прежде чем изогнутый нож, столь обожаемый гурками, разрубил ему плечо, потом ребро и застрял в животе. Номер четыре получил даже слишком много времени. Он повернул винтовку в сторону Стена, толкнул его. Рука посла сокровавленным кукре описала круг, а в это время номер четыре попытался прицелиться. Стен сгруппировался, опустил правую руку, силой сжал пальцы. Пришло время смертельного оружия, ждущего своего часа. Взмах левой руки, если ты дерешься с ножом в руке, необходимо делать все машинально, думать тебе некогда. И четвертый увидел, что дуло его винтовки разрезана на две части. Потом нож с силой вошел в солнечное сплетение четвертого который сразу стал напоминать большую выпотрошенную рыбу. Стэн по привычке вытер нож об одежду поверженного врага и вернулся на свое место. Затем привел в порядок кукри, стараясь не смотреть на то, что несколько секунд назад было человеком. «Еще один», – подумал он, – «еще один в бесконечном списке». Синд и Алекс ждали, что теперь прикажет босс. Стэн поднял пистолет и постучал пальцем по стволу. Синт и Килгур кивнули. Врагу понадобилось целых 10 минут, чтобы понять, что четверо убийц не вернутся. Ведь не прозвучало ни единого выстрела, ничего, даже отдаленно напоминающего крик. Тогда они послали семерых. Стэн подпустил их совсем близко к гравитолету, а потом подал сигнал своим друзьям. Огонь! На асфальте осталось лежать семь тел. Третья волна атаки накатила меньше, чем через 2 минуты. Нападающие решили проложить себе путь гранатами – Воздух наполнился осколками стекол и обломками разрушенных строений. «Они ведут себя нечестно», — возмутился Алекс. «Лично я не намерен сдаваться», — заявила Синт. «Я тоже», — кивнул Стэн. Однако самоубийство мне представляется малополезной штукой. «Мы ждем, приятель. Может, тебе все-таки придет в голову какая-нибудь идейка?» Стэн задумался. И как раз в этот момент снова началась гроза. Прогремел гром, и начался дождь. Стэн выругался. «На пять минут бы раньше и...» «Ладно, воспользуемся тем, что у нас имеется. Внесем панику в ряды противника». «Килгур, ты можешь бросить гранату так, чтобы она попала ровненько в их компанию?» Алекс задумался. «Близко к ним могу!» «Когда граната взорвется, бежим. Через пятнадцать метров прижимаемся к земле, снова бросаем гранату и налетаем прямо на всю эту шайку». Синд и Алекс посмотрели на него, их лица ничего не выражали. «И некому будет даже выпить за наши души, за то, чтобы они отправились прямехонько без задержек в ад», – вздохнула Синт, потом сняла гранату с пояса и присела. «Ну ладно, ладно», – печально проговорил Алекс. «По крайней мере, можно утешиться тем, что умрем мы не в своих теплых постельках». Он опустил пистолет, достал гранату, чуть приподнялся, Нажал на кнопку и швырнул гранату туда, где, по его мнению, сконцентрировался отряд врагов. Граната упала, отскочила от асфальта и взорвалась примерно в метре от позиции неприятеля. Трое друзей скочили на ноги, и в этот момент сверкнула молния, словно отворяя для новых посетителей врата ада. Взревел гром, а Синд издал отчаянный боевой клич Бхоров. Они втроем метнулись в сторону поджидавших их врагов. Сколько их было, их никто не Стэн знал. в ярости, отчаянно блефуя, прорычал. «Ай-ё, гуркали!» Он посчитал, что это отличный клич, с которым совсем не стыдно сложить голову в бою. Вопль эхом отразился от коричневых каменных стен. И гурки его услышали. И атаковали. Волна невысоких коричневых воинов накатила откуда-то из ночной мглы и поглотила врагов стена. Те не ожидали нападения с тыла. Огурки не стали дожидаться, пока противник придет в себя, и пустили в ход свои кукре. Два отряда гурков промчались мимо Стенна и его друзей. У каждого бойца в руках было легкое огнестрельное оружие. Двигаясь словно на параде, они выстроились в ровную линию и открыли огонь. Теперь пламя полыхало по всей аллее. К тому времени, как Стен и его друзья поняли, что они живы и останутся в этом состоянии еще некоторое время. Ну, по крайней мере, смогут выбраться из вонючей аллеи. Ни один из тех, кто на них напал, не смог бы похвастаться тем же. Дождь приятно касался лица, а плечи синт, которую Стен прижимал к себе, были чудесны. Улыбка Алекса показалась Стэну самым потрясающим и доброжелательным проявлением чувств, какое ему когда-либо доводилось встречать. Там, где только что была вражеская позиция, горели карманные фонарики. Трое друзей направились к ним. Махкаджири Гурунг поджидал Стенна там. «Сэр, вас было очень трудно отыскать», — с легкой укоризной произнес Гурунг. «Я сожалею, что вы не призвали нас раньше. Будьте любезны, в следующий раз, когда вы предпримете подобную вылазку, захватить сенсоры». «Как?» — удивленно спросил Стен, «Вы вообще узнали, что я покинул посольство?» Махкаджири пожал плечами. После того, как мистер Килгур обнаружил тайный проход, Мы тоже его нашли, и хотя он не установил там соответствующие аппаратуры, мы посчитали, что следует это сделать. Видите ли, мы не так опытны, как мистер Килгур, и не можем почувствовать во сне присутствие наемного убийцы. Мы, горки, стараемся пользоваться всеми доступными нам средствами, чтобы делать свое дело, как полагается». Стэн, Синт и Алекс переглянулись. «Ну, хорошо», — сказал наконец Стэн. «Выходит, вам все известно». В таком случае остается задать только один вопрос. Где же Пхоры? На мосту и на набережной. Там было очень много людей с оружием. Мы посчитали, что с ними необходимо разобраться. Пхоры хотели, чтобы эта честь была предоставлена им. Мы согласились, поскольку они гораздо опытнее нас в вопросах дипломатии. Значит, пленных не будет, подумал Стен. Мне нужен гравитолет, сказал он потому что я хочу как можно скорее оказаться в посольстве и выпить чего-нибудь покрепче. «Гравитолет вас ждет», — сообщил Махкаджири Гурунг. «Там, на улице». Пока они шли к машине, Килгур отвел Стэна в сторону. «Мы выпутались из этой передряги чудом, приятель. Что-то мне не очень нравится, как повернулась наше маленькое дельце. Похоже, пришла пора как следует изучить, что тут происходит». «Вот именно». «А знаешь, что было самым интересным сегодня вечером?» Стэн знал, кто-то совершенно сознательно пытался убить полномочного посла Вечного Императора. Ни в сражении, ни по случайности был отдан прямой приказ. Любому разумному существу было известно, что подобное убийство вызовет мгновенную и безжалостную реакцию со стороны Императора. Получается, что существовали люди, целые фракции здесь на Джохе, по сравнению с которыми самые настоящие безумцы могут показаться вполне разумными и миролюбивыми существами. В таком случае необходимо ответить на вопрос, кто командовал этой небольшой армией. Мины, автоматическое оружие, солдаты, прошедшие подготовку. Плохую, конечно, но тем не менее подготовку. Ведь кто-то же послал их на задание. Ладно, поживем, увидим. Должны подняться крики по поводу происшедших этой ночью событий, Придумают какую-нибудь историю, чтобы объяснить гибель такого количества людей с оружием. Но шли дни, и нигде не появилось никаких упоминаний об этом инциденте. Все молчали, словно ничего и не произошло, включая полицейское управление Рурика.